Глава третья. Я жила в доме у Айбана третью неделю, и только сейчас он разрешил мне подниматься. До этого я вставала только чтобы ходить в туалет, который устроила мне в хатоне постройке для скота у Айбан, согласившись, что отхожую яму на улице я пока что посещать не в состоянии. Хатон традиционно был пристроен к дому для дополнительного тепла. Вход в него располагался прямо напротив входа за очагом. Там обитали саха-ынага, якутские коровы, пара лошадей, а также овцы в загончике. Животинки косились на меня доверчиво и робко, волновались потревожно, когда я пробиралась к своему берестяному ведру, преимущественно ночью или в отсутствии уайбана. Пахло здесь, как в обычном хлеву, в которой когда-то я ходила маленькой с бабушкой в деревне. Запах был знакомый и с детства, поэтому успокаивающий. Днем в Хатон приходили двое работников, ухаживали за скотиной. В это время я старалась сидеть тихо и не показываться никому на глаза. Лежанка моя находилась на женской половине жилища. Обычно в семьях на этом месте спали незамужние дочери хозяев. Или даже замужние, но не покинувшие отчий дом молодые женщины, ожидающие, когда их мужья полностью выплатят за них колым отцу. Раньше этого переехать в дом мужа они не могли, хотя им позволено было время от времени встречаться. По всей видимости, у Айбана никого не было. Не хотел спросить его о причинах его одиночества, но я не решалась. Скорее всего, это не было секретом для его односельчан, и мой интерес показался бы странным. Пока что сожительствовали мы мирно и практически молча. Я не хотела привлекать к себе внимание, опасаясь, что хозяин начнет претендовать на место в моей постели по своему законному праву. Но пока что обходилась без этого. Может, потому что я еще не вполне восстановилась? Зная, что у якутов не принято мыться, я приспособилась это делать, когда у Айбана отсутствовал дома. Просто зачерпывала снег за дверью и растапливала возле огня. При мысли, что мне когда-нибудь придется посетить со стальными соплеменниками общественную баню, мне становилось плохо, и я про себя решила, что лучше ногу себе сломаю, только бы не проходить через эту процедуру. Я, конечно, не могла знать на сто процентов, как именно это происходит здесь, но в общих чертах представляла. Жители села собирались в одном из балаганов, жарко натапливали очаг и надевали на себя всю имеющуюся одежду. Подня они парились а затем скребли друг друга костяными или деревянными скребками. После этой процедуры обильно обмазывались свежим слоем жира и расходились до следующей помойки. Несмотря на кажущуюся дикость гигиенической процедуры, жители Севера были вовсе не дураки. Именно этот обряд спасал их от болезней даже летней напасти гнуса. Все попытки приучить северные народы мыться культурно принесли им большие проблемы со здоровьем как и любое грубое невежественное вмешательство в естественную среду обитания. Однако, когда я читала все эти научные статьи, в том числе и Мишины, сидя у себя в благоустроенной квартире, рассуждать об этом было проще, если не примерять это на себя. Конечно, по-хорошему нужно было делать отсюда ноги, но податься мне было совершенно некуда. За стенами дома лютая зима, минус 50, наверное. В бывшей семье Аяну тоже вряд ли ждут. Оставалось надеяться, что получится договориться с моим так называемым мужем. Каждый вечер меня начинало трясти мелкой дрожью. А вдруг потребует сегодня? Ну Айбан Ибан от ужинов закуривал неизменную трубку и располагался напротив огня. Тогда я успокаивалась и засыпала. В один из дней, проснувшись, я увидела возле своей лежанки Стопу новенькой на вид одежды на низеньком табурете. Расшитый нарядный тоналай, кафтан с широкими укороченными рукавами. Конусовидный головной убор с пушистыми отворотами из белого нежного меха. Рядом стояли серо-черные высокие сапожки из оленей шкуры. Костюм выглядел очень дорого. Я вытащила руку из-под шкуры и погладила опушку на шапке. «Пора тебе вставать, а то сила из тела совсем уйдет. Одевайся». У Айбан, оказывается, стоял у меня в изголовье. От неожиданности я подпрыгнула. Поскольку я была в нижней рубашке, снимать которой не полагалось, перечить не стала. Молча поднялась и, немного путаясь, принялась облачаться в новый наряд. Наверное, стоило поблагодарить мужа за щедрый подарок, но я лишь кивнула ему. Он же, не стесняясь, разглядывал меня. В узкой прорези глаз мелькнуло что-то вроде удовлетворенной ухмылки. Я поежилась. Нравится? Вызывающе спросил меня старик. Пожав плечами, я ответил равнодушно и коротко, красиво. Он теперь уже недовольно скривил губы и отдал распоряжение. Поесть, приготовь к вечеру, люди придут. Я растерянно глянулась, какие люди, сколько, что приготовить. Уайбан ответил через плечо уже на выходе. «Старейшина, твоя семья, ты будешь выбирать день свадьбы». Он вышел, а я тихонько опустилась на свою постель. «Значит, он мне еще не муж». Не означало ли это, что у меня есть хоть какие-то пути для отступления? Это нужно было обдумать как следует, но иду приготовить тоже на всякий случай. Я все еще сидела в растерянности, не зная, с чего мне начинать, когда вернулся у Айбан. А -а -а, попыталась я сформулировать вопрос о предполагаемом меню, но так и не смогла. У Айбан разразился длинный тирадой, общий смысл которой отражали фразы «На свою голову», «На старости лет», «Заяц в мешке» и «Вляпался в медвежью кучу». Из всего сказанного я поняла, что он крупно за меня переплатил. У Айбан снова ушел и вскоре вернулся с тремя женщинами. Одна была постарше, две помоложе примерно моего возраста. Войдя, они почтительно меня приветствовали, с любопытством оглядывая. Я тоже на них уставилась, думая о том, что выгляжу, наверное, примерно так же. До сих пор у меня не было возможности увидеть свое лицо. Все женщины были очень похожи между собой. Кожа светлая, каштановые волосы заплетены в затейливые косы с украшениями. Костюмы их были похожи на мой, но далеко не такие красивые и нарядные. У Айбан, без сомнения сделал своей невесте роскошный подарок наверное положение обязывало да и сыр завряд ли собрала пачерицы приличное приданное точно какое нибудь тряпье молодые девчонки хихикали в кулачки и шушукались между собой женщина постаралась скрыть улыбку и обратилась к айбану почтительно мы все сделаем поможем а я просто еще не пришла в себя так долго болела тише вы сороки повысила она голос на девушек Закрутилась хозяйственная кутерьма. Женщина, ее звали Тебия, быстро распределила обязанности. Одна из девушек принялась взбивать сливки в низкой чаше специальным деревянным венчиком, другая — варить какую-то кашу из пахты. Сама же Тебия взялась за приготовление кровяной колбасы. «Садись, а Аяна, не стой. Вот, возьми ложку, помешивай». Я присела рядом, неуверенно, Женщина явно была добрым человеком, от нее исходило ощущение тепла и надежности. «Как ты тут?» — негромко спросила она меня и, не дожидаясь ответа, покачала головой. «Бедная девочка, досталось же тебе!» Я так и не поняла, что она имела в виду. В самом деле, из того, что мне выпало, все было такое вкусное. И тебе, злая мачеха, продавшая меня старику, и вынужденный брак, и почти погибель в зимнем лесу. На всякий случай уточнять я не стала. Постепенно низкий стол наполнялся готовыми кушаньями, в основном молочными. Я знала, что якуты очень редко употребляли в пищу мясо, поэтому меня это не удивило. Между тем мой Айбан принес со двора кусок замороженной туши, отдал одной из девочек Матоне. И она, не задавая вопросов, стала нарезать его тонко-тонко на почти прозрачные лепестки. — Аяна, давай я тебе волосы заплету предложила вторая, Кюней, которой явно надоело готовить. Я взглянула на Тебию, словно спрашивая у разрешения. «Сделай», — кивнула она Кюней. «Та вскочила и усадила меня на низкий табурет». «Повезло же тебе!» — не скрывая завистливого тона, протянула она, проводя ладошкой по вышивке моего тоналая. Богачего Айбана у нас никого и близко нет. Эх, взял бы он меня, я бы заставил его каждый день мне что-то дарить. И дом был бы самый видный. А когда приезжали бы Нуча, я покупала бы у них все самое дорогое и красивое». «Нуча, они же так русских называют», — подумала я. «Значит, они здесь бывают». «Да уж». Уайбан явно ошибся с выбором жены для себя. Кюней подходит ему идеально. Девушку, похоже, ничуть не смущал возраст моего молодого мужа. «Готово!» — объявила она любую своей работой. «Вот! Смотри!» С этими словами она сунула мне под нос маленькое зеркальце в тоненькой медной оправе. Преодолевая внутреннюю дрожь, я взяла его и впервые взглянула на свое... Отражение стало ясно, почему старый Айбан польстился на меня беспреданницу, а также почему Аяну называли белой вороной. Черты девушки в зеркале были наполовину как будто славянские: большие светлые глаза, овал лица сердечком, тогда как лица тыбии Матоны и Кюны напоминали блинчики с карими узкими глазками. Нравится? Потребовала ответа Кюнея, расправляя косу на моем плече. Очень красиво, призналась я самой себе. Не в силах оторвать взгляда от незнакомки в зеркальце.